Жихарь вывалил содержимое короба на траву и стал раскладывать бестолковый товар в поисках самой бесполезной вещи. Он повертел Зюзюку, попробовал расправить ей крылышки, ничего не вышло. Зюзюка только мелко дрожала и норовила рассыпаться. Молоток с обратным ходом был не только бесполезен, но даже и вреден. С ним ведь недолго самому себе продолбить голову, а гвоздь так и не войдет в дерево. Были, кстати, ржавые гвозди, но все как один для левой стены. На знаменитый, хотя и потертый мешочек со смехом, богатырь поглядел с глубоким презрением, поскольку смех оттуда раздавался без всякой причины, а это дурной признак. Разноцветные рыбьи зонтики Мутила признал отнюдь не бесполезными и сгробастал в свою пользу. Было там и тележное колесо, По уверениям старьевщика как раз пятые, но на вид самая обыкновенная запаска, необходимая в дороге. К пятому колесу прилагался и тележный скрип в берестяном туиске, чтобы пугать самых зачуханных и трусливых. «Придумают же люди!» – не то восторгался, не то насмехался водяник. Ручка гребешка для плешивых была когда-то украшена самоцветами, но их давно повыкварили. А значение большинства вещей в этой куче Жихарь вовсе не способен был понять. Иные грюкали, иные звякали, иные просто лежали тихонечко лежмя и не просили есть. Наконец, блеснул на солнце какой-то чудной серп. Маленький, тонкий, совсем не заржавленный. Правда, деревянная рукоятка у него щетинилась пробившимися липкими зелеными листочками. «Пригодится!» Уз дети учатся жить и жать, сказал богатырь и попытался оборвать листочки. Серп выскользнул у него из рук, чиркнул по ладони лезвием и рассек ее неожиданно глубоко. Блин, поминальный! Вскрикнул в сердцах жихарь и отбросил серп от себя подальше. Забирай его, опивец. Может, тоже отрежешь себе чего-нибудь. Мерзопакость какая! Серп не упал в груду бесполезной своей братьи, а повис в воздухе, вращаясь сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Наконец, вокруг него образовался маленький вихрь, поднявший пыли короба старьевщика, рыжую хвою, бурые прошлогодние листья и обрывки высохших водорослей. Смотри-ка, принял, сказал Мутила, внимательно наблюдавший действия богатыря. Тот ничего не ответил, потому что зализывал ранку. Вихрь оторвал свой тонкий хвостик от земли и начал подниматься вверх, тихонько завывая. «Ну вот и в расчете», — выдохнул богатырь, пошарил глазами по земле, сорвал листок подорожника и залепил порез. Потом он старательно собрал оставшееся барахло обратно в короб и отнес его в рыбачью развалюшку. «Не тащить же на княжий двор». Прощение с водяником не затянулось За дорогу все разговоры переговорили Спасибо тебе за все, страхаил мокроживущий, сказал Жихарь. Без тебя никогда бы мне не разбогатеть Шелешпер ты безжаберный, безхвостый, Влад ему ответил мутило Колобка благодари, вы его там смотреть не слопайте с голодухи Какая теперь голодуха, хохотнул Жихарь. Тряхнул Водянька за плечи, повернулся и пошел по тропе к дороге. «Ох, не нравится мне все это!» — негромко сказал Мутило. «Не то жихарю, не то русалке, не то самому себе». Богатырю тоже было как-то невесело. И Гамунку сразу это заметил, начал приставать с расспросами, как да что получилось с сапивцем. В общем, вышло все так, что я сам ему повинный подарок выбрал. Закончил Жихарь свой рассказ. А вещь диковинная. Свежие листики на сухом черенке. Колобок вдруг замычал, закатался по узлам и сверткам, выдрал из бородки клок седых волос. «Ох, почему ж я с тобой не покатился, не удержал?» Ведь тебе в руки попала такая вещь, а ты ее сам по доброй воле отдал окаянному планетнику. Мало ли что он с ней утворит. Да что за вещь-то, испугался жихрь. Неужели я опять какую-то глупость учинил? Да еще какую, провыл колобок. Из маленьких его глазок покатились сухие хлебные крошки Дуракам счастье, тюх-тюх, перепень тюх Лучше с умным потерять, чем с дураком найти Это такая вещь, такая, да ты не поймешь Скажи толком, потребовал жихарь и понял, что боится ответа За зимними горами зовется она Ваджрай, сказал Колобок. А у вас не знаю как. В третий раз приходила в руки, прошептал богатырь.